Глава вторая Мадам Бувье появилась на третий день Георгиева пребывания и появилась в ту минуту, когда он ее совершенно не ожидал. По утрам он купался в заводе, ныряя прямо с террасы. Он плавал Долго! Насколько хватало сил выдержать обжигающе холодную воду. Впрочем, уже на третьей минуте плавания вода не казалась Георгию холодной. Он пересекал заводь туда-обратно много раз подряд, и у него было при этом такое чувство, словно он напитывается и пропитывается этой светлой чистой водой. Такое чувство, словно он... Высох весь и сох, и теперь вот, наконец, наполняется водою, и поэтому совершенно не чувствует ее холода. Вообще-то он простужался мгновенно, особенно при перемене климата, но в воде никогда, потому что привык к ней с детства и плавал так же легко, как дышал. А сейчас Георгий вовсе не думал о такой ерунде, как простуда. Он уже вылез обратно на террасу, уже встряхнулся, как собака, с таким же неизъяснимым удовольствием, и лег на прогретые солнцем доски, когда вдруг увидел в доверях, ведущих в дом, высокую даму в коричневом полупальто. «О, молния!» — воскликнула дама — Георгий настолько не ожидал кого-нибудь здесь увидеть, он напрочь забыл предупреждение Вадима насчет соседей, что вскочил, как ужаленный, и стал лихорадочно натягивать джинсы прямо на мокрое тело. Он плавал в трусах, потому что не взял с собой плавок, не предполагал же, что будет купаться. И теперь чувствовал себя полным идиотом, который стоит перед женщиной практически голый, и не знает то ли прикрыться руками, то ли присесть. Вдобавок, даже его нулевых познаний во французском было достаточно, чтобы понять, что «Монье» означает «Боже мой» и относится к здоровенному мокрому детине, разлегшемуся средь бела дня на террасе, то есть к нему. Увидев, что он всполошился, дама замахала руками, засмеялась, отрицательно покачала головой, словно останавливая его, и мгновенно исчезла в глубине дома. Когда Георгий в натянутой на одну ногу штанине тоже заглянул туда, ее уже не было. Она появилась снова минут через двадцать. Георгий предполагал, что она вернется, поэтому поспешил до красна растереться полотенцем, переодеться и даже растопить камин. Дрова были сухие и разгорались мгновенно. И, кстати, положить на каминную полку разговорник надо же будет как-то с ней объясняться. На этот раз соседка позвонила в дверь с противоположной террасы стороны, и как только Георгий открыл... Дверь, впрочем, была не заперта, иначе как она вошла бы в первый раз? стала что-то объяснять ему, стоя на пороге. То есть, видимо, не что-то, а свое бесцеремонное появление на террасе. Мол, звонила, никто не открыл, беспокоилась, позволила себе войти. Извините. К полному своему удивлению Георгий понял все это так ясно, как будто она говорила по-русски. Наверное, дело было в том, что, объясняясь с ним, соседка улыбалась. Она вообще улыбнулась сразу же, как только увидела его на пороге, и улыбка у нее была необыкновенно располагающая. — Вы пройдите, пожалуйста, — сказал Георгий, улыбаясь ей в ответ, — а вот сюда, к камину. У ног соседки сидела собака, рыжий сеттер. Дама указала на нее и произнесла что-то вопросительное. «Конечно, и она тоже», — кивнул Георгий. «Странно, но у него совершенно не было потребности делать какие-нибудь размашистые, бестолковые жесты руками, что-то изображать лицом, как это всегда бывает, когда пытаешься разговаривать с человеком, который не понимает ни одного твоего слова». Видимо, во всем облике мадам Бувье чувствовалась такая естественность и такое изящество, что рядом с нею просто не могло происходить ничего грубого и глупого. Наверное, чтобы объяснить свое восклицание «Монгье», которое он, по ее мнению, воспринял не так, как она предполагала, Мадам Бувье сразу же взяла с каминной полки разговорник, полистала его, взяла ручку и, указав на несколько фраз, вдобавок что-то написала на вложенных в книжку чистых листках. Георгий посмотрел на ее запись, прочитал фразы, которые она ему показала в разговорнике, и засмеялся. «Нет, я...» «Не обязательно при двадцати пяти градусах плаваю», — сказал он. «Что, что зима? Совсем тепло, и вода хорошая». Он тоже быстро пролистал разговорник и нашел фразы, которые отдаленно можно было считать переводом того, что он сказал. Но при этом он увидел, что мадам Бувье поняла его раньше, чем прочитала эти фразы, что она поняла его сразу же, как только он их произнес». Элен, сказала соседка, протягивая руку. Георгий, повторила она, когда он представился и переспросила: "Жорж?" "Можно и Жорж", кивнул Георгий. "Как вам удобнее?" "Жоржетта", сказала она, указывая на собаку, которая улеглась у камина положила морду на вытянутые лапы и смотрела на Георгия так же доброжелательно, как и ее хозяйка. Потом соседка указала на Георгиеву голову, снова на собаку и засмеялась. «Ну да, и я такого же цвета», — улыбнулся он. Элен поставила на стол плетеную корзинку, которую принесла с собой, и достала оттуда три разной наполненности бутылки. Бутылки с виду были домашние, без этикеток, и заткнуты они были такими же домашними большими пробками. — Кальвадос, — сказала Элен, указывая на одну из них. Она извлекла из сумки огромное оранжевое яблоко и положила рядом с бутылкой. «Яблочная водка!» — догадался Георгий. «Спасибо!» Эллен улыбнулась, полистала разговорник и, читая вслед за ее пальцем, а еще больше следя за ее легкими, как волны в заводе, интонациями, Георгий понял, что она хочет, чтобы он согрелся. «Спасибо!» — повторил он. Линда стала из невысокой посудной горки, стоящей рядом с камином, две узкие рюмочки. Принесла из кухни большую ярко-синюю керамическую миску и высыпала в нее из корзинки все яблоки. Их оказалось так много, что они еле уместились даже в большой миске. И все они были разноцветные. Оранжевые, зеленые, красные, желтые, розовые. «Камарг!» — сказала она, указывая на яблоки. Потом Элен придвинула Георгию остальные бутылки и поочередно вытащила из них пробки, словно предлагая, чтобы он выбрал, который ему больше нравится. «Абрикосовая», — сказал Георгий, принюхавшись, — «и малиновая, да?» Она кивнула, хотя он просто произнес эти слова, а не показал их в книжке. «Мне мама всегда абрикосовую покупала», — сказал Георгий. «Мама?» — спросила мадам Бувье и произнесла еще что-то вопросительное, на что он ответил. Она умерла и быстро нашел это слово в разговорнике. Ален взглянула на страницу. И лицо ее изменилось. В глазах появилось такое простое и искреннее сочувствие, в котором невозможно было заметить даже намека на дежурную любезность. И опять Георгию показалось, что это появилось в ее глазах раньше, чем она прочитала перевод его фразы. Она действительно понимала его не знанием и не логикой, а как-то иначе, и ему легко было с нею разговаривать. На вид. Мадам Бувье было лет шестьдесят, и это был тот редкий случай, когда годы красят женщину, а не старят. Во всем ее облике чувствовалось спокойное достоинство, но при этом не чувствовалось ни капли дородной важности или холеного лоска. Она была высокая. Георгий сразу обратил на это внимание, потому что с высоты его роста все женщины казались или невысокими, или вовсе маленькими. Подвижная и какая-то сильная, но вместе с тем необыкновенно изящная. Сила сказывалась в том, как стремительно она ходила. Или держала ручку, или листала книжные страницы сухими гибкими пальцами, а изящество в каждом повороте ее головы, и даже в прическе, которая выглядела так, словно Элен сделала ее тщательно, но, сделав сразу, перестала обращать на свою прическу внимание, и волосы легли поэтому с элегантной небрежностью». Она и одета была так, что сразу приходили на ум слова об элегантности и изяществе. У ворота ее мягкого светло-кофейного свитера был повязан крошечный шарфик каких-то необыкновенных, очень чистых пастельных тонов. И этот шарфик выглядел так же, как и прическа, как будто появился сам собою и как будто специально для мадам Бувье был предназначен. Косметики на ее лице почти не было, но вот именно почти. На самом деле косметики было ровно столько, чтобы мадам Бувье не казалось ни тщательно накрашенной, ни постарчески блеклой. Но, конечно, Георгий не размышлял обо всем этом так долго, подробно, он просто... Почувствовал изящную цельность облика этой женщины и подумал, что почему-то легко представить, как она управляется на своей ферме с быками, хотя прежде он никогда не предполагал, что женщина может заниматься чем-нибудь подобным. Они выпили по рюмке кальвадоса и абрикосовой водки, закусили разноцветными яблоками, потом Элен еще немного поговорила с ним, быстро и точно указывая слова в разговорнике, и еще точнее передавая их смысл голосом и взглядом. Она расспросила Георгия, не холодно ли в доме, не голоден ли он, и понравился ли ему комарк. И он ответил, что дом очень теплый, что про голод речи нет, а комарк его ошеломил. Элен улыбнулась и сказала, чтобы он без стеснения обращался к ним, если в том будет необходимость, а завтра они с мужем будут рады видеть его у себя к обеду. Потом она встала, поблагодарила его за что-то, он, конечно, и без перевода понял «мерси», но «за что» все-таки не понял. Позвала Сеттера и еще раз, улыбнувшись на прощанье своей чудесной улыбкой, ушла. Георгий посидел у камина, пока не догорели дрова. Подбрасывать их он не стал, потому что в доме и в самом деле было тепло. Выпил еще рюмку абрикосовой водки, заткнул бутылку пробкой,